Глава четырнадцатая. Кэссиди. Завтра началось с ужасным шумом. Открыв глаза, поняла, что было всего лишь сегодня. Вставать не хотелось, ногам не утихал, пришлось тащить себя с кровати. На кухне скорее услышала, чем увидела фету. На глаза ей попадаться не хотелось. После удочерения она постоянно вопила, что занимаю тут чье-то место и сижу на ее шее. Тот факт, что я приносила сюда денег больше, чем она, тактично опускался. Предполагаю, что Фета была не в курсе этого, иначе существовала возможность перекрытия всех финансовых вложений от нее, даже несмотря на то, что с деньгами Саймона она переехала в другой дом, который был дальше прежнего. Радовало, что теперь Фета начала приходить еще реже. Жаль, что приходы не стали менее шумными. Как бы мне это ни нравилось, но содержать приют только на мои деньги не представлялось возможным. Она что-то орала про новую проблему и как ей все надоело. Закатив глаза, понадеялась, что Элли этого не слышит. Ребенок и так чувствовал себя отвратительно. Заметила, что дверь парней была приоткрыта. «Сегодня все встали рано», — спросила, обнаружив, что там никто не спал. Чак что-то писал, Лука и Зирк играли на кровати, а Раф шил. «Удивительно, что она смогла тебя поднять», — пробурчал Чак. «Вот уж точно, нашу Кэсси даже выстрелы не всегда будет», — дополнил Раф. «Как смешно!» — скривилась я. Плюхнулась на кровать рядом с Рафом. Он проехался иголкой по пальцу, зашипел и захотел стукнуть меня, но я вовремя увернулась. — Что делаешь? — спросила, осматривая части ткани и нитки. — На данный момент хочу тебя прибить, — грозно ответил он, держа пострадавший палец во рту, а потом спокойно продолжил. — Шью одежду для Элли. Ее сюда без всего кинули. «Из чего?» — удивилась, вспоминая, что вся ткань закончилась еще на прошлой неделе. Раф замялся, нахмурившись, осмотрела все место трагедии. За спиной он прятал свою папку, где бережно хранил образцы разных тканей, которые я ему изредка покупала. «Все равно лежат без дела. Так хоть какая-то польза будет». В его голосе сквозила печаль. «Все-таки ты можешь быть милым», — улыбнулась я. «Если ты сейчас же не свалишь», — прошипел Раф и замахнулся, на что я спешно капитулировала. Зайдя к Дану, обнаружила там Ханну и Элли. Шерри успела сбежать, закатила глаза. «Это вопрос или утверждение?» — уточнил Дан, уже зная ответ. Подошла поближе к девочке и улыбнулась. Она вцепилась в руку Ханны. «Как она?» — неопределенно спросила я. «Как и всем мы», — вздохнула Ханна. Повисла гнетущая тишина. «У тебя разве нет работы сегодня?» Попытался Дан сменить тему. «Есть», — кивнула я. «Вы справитесь?» «Все будет в порядке», — Ханна улыбнулась. Обнадеживающе пожала ей руку, И вышла из комнаты. Неудачно, хлопнув дверью, получила по голове древней осыпавшейся штукатуркой. Пару раз чихнула, попыталась выскрести ее из волос, но тщетно. Фету продолжала орать. Бедная Вив. Тихо спустилась вниз и выскользнула наружу. Заводы по переработке пластика, металла и стекла сегодня воняли пуще прежнего, натянула защиту. Небо опять затянуло. Жанка раулил меня у входа в мастерскую. «Привет! Ты сегодня поздновато!» С улыбкой начал он, но, поймав мой взгляд, остановился. «Что-то случилось?» «В приюте стало на одного человека больше», — вздохнула я. «Вы справитесь!» Он взял меня за руку и неловко улыбнулся. Ответная улыбка от меня была примерно такой же. Жала его руку отпустила и зашла в мастерскую старик окинул меня взглядом но промолчал заняла свое место и приступила к работе в голове крутились навязчивые мысли, которые не давали сосредоточиться худобедно закончив сегодняшнюю норму сама не заметила как начала рисовать в блокноте периодически то включая его то выключая покатала кругляш в пальцах Почему взрослые считают нормальным вышвырнуть ребенка на улицу? Мы виноваты в том, что родились такими. Линии каракулей на листе экрана стали более жесткими. Если бы они дали нам шанс. Мы даже выглядим, как все. Подумаешь, не достает руки или ноги. Голова у всех работает прекрасно. Неужели мы, правда, ничего не можем с этим сделать? Вздохнула и окинула взглядом сегодняшнюю работу. Вот бы можно было починить человека так же, как и все эти приборы. Мимолетная мысль прошлась зарядом по всему телу, оставив после себя странное ощущение. «Ведь точно! Я могу починить!» Перелеснула страницу блокнота и принялась рисовать более осознанно. Вия должна была выпуститься первой, Так что и начинать надо было с глаз для нее. Идея была фантастичной. Через пятнадцать минут у меня был эскиз. Как его реализовать, не имела ни малейшего понятия, но знала, где могу найти подходящую литературу. У Саймона много чего валялось. Хоть и прочитала до этого почти все книги, но не читала с определенной целью, что все сильно меняло. Значит, стоит начать с этого. На улице стемнело, старик уже часа два, как ушел в другую комнату. Жан тоскливо закручивал винты. Не так давно Саймон разрешил ему трогать инструменты и механизмы. Резко подорвалась с места, напугав парня. Он уронил отвертку и полез за ней под стол, шустро начала собирать нужные книги. — Что-то горит? — недоуменно уставился на меня Жан. — Моя голова! — улыбнулась я. Увидимся завтра». Схватив блокноты книги, поспешила домой. Настроения там царили все такие же отрицательные. Вию застала на кухне, она была полностью погружена в свои мысли, что после такой головомойки от Фета было совсем неудивительно. Подскочила к ней, кинула книги на стол и обняла ее. «Что-то случилось?» — удивленно захлопала глазами Вив. «Пока нет» но обязательно случится, — чувственно заявила я. — Не понимаю, — произнесла Вия. Отпустив ее, села на стул и постаралась собраться с мыслями. Говорить было сложно, мысли разбегались. — Вив, ты же знаешь, что я чиню механизмы у Саймона? Начала издалека, получив кивок, продолжила. — Знаю, что это будет сложно, и потрачу на это не один год, но думаю... «Думаю, я смогу сделать для тебя новые глаза». Саймон проводил раньше операции. и «Если у меня будет протез, не откажет». Краем глаза заметила у входа Рафа и Ханну. Вия схватила меня за руки. Ожидая сомнения и вопросы, приготовилась защищаться. «Спасибо», — дрожащим голосом произнесла она и расплакалась. Снова обняла ее, позволяя ей выплеснуть эмоции. Моя решимость укрепилась. Я сделаю этого что бы то ни стало. До совершеннолетия ви осталось три года.